Глава 35. Воздух был плотным и горячим. Дыхание давалось с трудом. С асфальта поднимались маленькие смерчи пыли, в основании которых кружились скомканные бумажки и мятые одноразовые стаканчики. Люди бежали, охваченные паникой, натыкались друг на друга, толкались и ненавидели друг друга. Их гнал страх. Он управлял ими. Владел всем их существом, уничтожал человеческое, оставляя только инстинкт самосохранения. Но он работал плохо. Слишком давно люди им не пользовались. Механизмы заржавели, и маховики не желали проворачиваться. Поэтому жители города бежали, сами не понимая куда. Они знали от кого, но у них отсутствовала цель. Мальчик подошёл к блестящему латунному телескопу и припал к окуляру. Он настроил его так, чтобы видеть дальнюю улицу в просвете между небоскрёбами. Там мелькали гибкие фигуры чудовищ. Одни называли их бесами, другие гуманоидами, третьи вообще придумали глупые названия, пытаясь обозначить необозначимое. Тогда ещё люди полагали, что земля подверглась вторжению инопланетян. или обитателей параллельной вселенной, одна версия сменяла другую, и всё это тропиво излагали с экранов. Мальчик понимал не всё, но главное улавливал. Всё изменилось. Смерть, разрушение, хаос охватили привычный мир, мир, который никогда не станет прежним. Это было тем, что он почувствовал инстинктивно. Взрослые ещё сопротивлялись, не желая признавать очевидное. Это делало их слабыми. Потом, когда станет ясно, что твари появились из кромлехов, порождённые самой землёй, пропитавшиеся кровью звезды, уже никто не станет придумывать названия. Люди будут брать те, что были им известны с детства из сказок. К тому времени город мальчика окажется разрушен и необитаем. Даже чудовища покинут его, так как некого будет в нём жрать. И руины зарастут травой, кустарниками и мхом. Он станет одним из обломков прошлого, напоминающим о временах процветания. Процветания павшего под нашествием легиона тварей. Мальчик вспоминал о том, как ехал на поезде вместе с родителями и сестрой, а может, только с мамой, или, наоборот, с папой. Была ли с ним сестра? Была ли вообще у него сестра? Дело происходило так давно, воспоминания перемешивались, стирались, соединялись, и в них попадали сны и фантазии. Мог ли он доверять им? В этом прозорванном, разодранном когтями монстров мире, пропитанном не только чёрной, но и самой обычной человеческой кровью, мальчик твёрдо знал лишь одно. Он родился, чтобы вернуть всё назад, починить мир, восстановить космос и искоренить хаос. Он ехал с востока на запад, в каждом пункте своего путешествия делая нужные стежки, соединяя края пространства, которые должны были стать основой будущего совершенства. Мальчик как бы сметывал изорванный мир на живую нитку, чтобы затем только стянуть, прошить намертво. Многие годы прошли с тех пор, как он превратился из мальчика в того, кем являлся теперь. Но иногда ему казалось, что он всё ещё стоит у окна и смотрит в подаренный папой телескоп. Но уже не на звёзды, а на прыгающих вдалие чудовищ. Десятилетия вытянулись и слились. Художник понятия не имел, прошла сотня или две, три сотни лет, он больше не считал время, зачем? Когда его план притвориться в жизнь, минувшие годы перестанут иметь значение, он всё исправит. Вселенная изменится по велению его точному глазу, его воле и силе. У него уже было почти всё необходимое: кинжал, кроящий материю нить, скрепляющая её, знание, где упала звезда, а значит, осталось только напиться из озера Чёрной Коровы, поглотить эту мощь и направить в нужное русло, и тогда мир будет спасён. Обычным портным, хотя нет, необычным. С самого детства про художника говорили, что он достигнет многого. Впрочем, так говорят про многих детей. Интересно, кем бы стал мальчик, смотревший в телескоп на звёзды, если бы земля не пропиталась магией, если бы оборотни не унесли его родителей и маленькую сестру, если бы поезд довёз их до убежища, если бы мальчик не любил больше всего кроить и шить. Теперь, напоминанием о том, с чего он начал, служил только старый лиловый камзол. Сила текла по венам и артериям, пульсировала в сердце художника. Благодаря ей он отыскал звезду, потратил на это годы или десятилетия, кто знает, сознание убившего дракона и выковавшего из его когтией кинжал, пути шестола по земле, заглядывая в каждую щель, пока взору художника не открылась чёрная гладь небесной крови. Осталось только добраться до него. И тогда мир будет спасён. Всё вернётся на круги своя, эпоха процветания снова вступит в свои права. Эта мысль вызвала у художника улыбку. Он уже так многого достиг, почти добрался до цели. Осталось совсем немного, всего шаг. Единственный, кто мог помешать это легионер. Мертвяк почему-то вбил себе в голову, что должен остановить спасителя мира. Он преследовал художника и даже почти убил его однажды. К счастью, тогда ему это не удалось. А теперь он, кажется, отстал. Интересно, почему? По подсчётам художника легионер давно должен был нагнать его. Смог бы он прикончить единственного, кто был способен вернуть вселенную в прежний вид. Художник пытался объяснить безумцу свой план, но тот не проникся. Поэтому теперь портной убегал Он торопился перекраить мир, пока легионер не добрался до него. И впереди уже виднелся хребет гор, где располагался последний город на пути художника. До него оставалось всего несколько дней пути. Водушевлённый и гонимый страхом перед мертвецом, страхом, что легионер помешает ему, художник пришпорил измученного коня. И ововыцыши от возраста глаза ни на миг не отрывались от туманных зубчатых очертаний на горизонте.